Бывает такой предутренний час, когда город полусмежает уставшие за день очи. Гаснут витрины и широкие окна кафе, окна, которые отражают лишь блеск уличных фонарей. Затихает движение автомобилей. Именно в этот час по городу с предельной скоростью мчался длинный узкий блестящий лимузин. Он направлялся к зданию центрального банка, где хранились сокровища крупнейших капиталистов. В лимузине сидел, откинувшись на спинку сиденья, маршаль де Трелонж, сжимая в руках небольшой чемодан желтой кожи. Короля биржи, очевидно, ждали в этот неурочный для банковских операций час. Не успела машина бесшумно подкатить к зданию банка, как боковая его дверь открылась. Маршаль быстро вышел из автомобиля, почти пробежал пространство до двери и проскользнул в вестибюль. Лысый, представительный, полный мужчина с остатком кудрей на голове и горбатым носом почтительно встретил банкира и тихо сказал, «Прошу вас». И они пошли по длинному коридору в сопровождении вооруженного сторожа. Они спустились под землю. Путь шел через самую огромную крепость, которую когда-либо сооружал человек. Ни один фараон не придумал бы такого неприступного склепа в глубине пирамид, каким являлись эти своды банка, освещаемые на всем протяжении сильными матовыми электрическими лампами. На подъемной машине они спустились еще на два этажа и оказались перед массивной стальной дверью. Такую дверь банки считают обычно достаточной охраной скрытого сокровища. Здесь же это было только началом крепости. За дверью начинался небольшой туннель. Туннель заканчивался стальной башней. Башня замыкала туннель, и третий этаж подвала имел вид огромного свода, скованного железобетонными стенами толщиной в 4,5 метра. «Эта башня весит 14 тонн», — объяснил провожатый, — и приводится в движение специальным электрическим механизмом. Лифт опустил ночных посетителей в самый нижний этаж. Здесь начинался целый лабиринт залов, ходов, секретных ящиков в стенах,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 Ведь к тому времени, по мнению барона, революция будет подавлена. Маршалю пришлось затратить немало денег на подкуп банковских работников, чтобы крупные изъятия не фигурировало в книгах и вообще не было бы обнаружено до отлета банкира. Маршаль де Трелонш мог лететь спокойно.